на восточный, а затем на северо-восточный, надеясь вести англичан заблуждение относительно своих дальнейших намерений. Этим курсом Шейр продолжал идти еще около часа после того, как самолет исчез. Судя по длинной радиограмме, которую передал самолет, Атака с воздуха стала очень вероятной. Ее могли провести самолеты берегового базирования с аэродрома на юге Сейшельских островов или палубные торпедоносцы с рыскающего где-то поблизости английского авианосца. Расчеты зенитных орудий оставались на своих постах до наступления темноты, но ничего не произошло. Шейр снова лег на юго-восточный курс. Состояние боевой готовности поддерживалось в течение всей ночи, поскольку контакт с противником был весьма вероятен. А, как всегда бывает в подобных случаях, радиолокатор вышел из строя. Поскольку ночью все находились на боевых постах, в кают-компании в полном одиночестве сидел доктор Шведер и слушал передачи германского радио на коротких волнах. Передавали официальное сообщение об успехах Шейра и о награждении его командира рыцарским крестом. Услышав эту новость, доктор Шведер бегом бросился на мостик и первым поздравил командира с высокой наградой. Эта новость со скоростью света распространилась по кораблю И на какое-то время люди перестали думать даже о шныряющих вокруг кораблях английского флота. Единственным человеком, у которого эта новость вызвала приступ раздражительности, был, разумеется, капитан второго ранга Грубер. Но он тоже поднялся на мостик, принес свои поздравления командиру и извинился перед ним, будучи в полной уверенности, что доктор Шведер узнал о награждении не по радио, а благодаря утечке информации из радиорубки. — За что вы извиняетесь, Грубер? — удивился Кранки. За то, что вы запоздали с вашими поздравлениями, а не были первым, как обычно. Старший офицер покаялся в заговоре с офицером связи. «Понятно — Понятно, — засмеялся Кранки. А я думал, что это вы все ко мне пристаете с построением экипажа. Вот, оказывается, в чем дело. Веселье на мостике прервало сообщение из радиорубки. В непосредственной близости, судя по почерку и быстроте передачи радиограмм, переговаривались два английских военных корабля. После войны стало известно, что в момент потопления шеером «Канадиан крейсер» в 120 милях севернее находился английский крейсер «Глазго», с водоизмещением 10 тысяч тонн. Последующие 24 часа английский крейсер внесся на юг со скоростью 32,5 узла, что на 6-7 узлов превышало скорость, с которой уходил шея. Это позволило английскому крейсеру непосредственно приблизиться к рейдеру». В то же самое время главнокомандующий английскими морскими силами в Южной Атлантике выделил из состава охранения конвоя, пересекавшего экватор, тяжелый крейсер «Австралия» скорость 31,5 узлов и легкий крейсер «Хавкинс». Из эскорта конвоя, находившегося южнее, был выделен легкий крейсер «Эмеральд», имевший скорость 33 узла, Из Мамбасы вышли авианосец «Гермес» и крейсер «Кейптаун», имевший скорость 29 узлов. И, наконец, тяжелые крейсера «Канбера» 31,2 узла и «Шропшир» 32,3 узла шли на север от мыса «Доброй надежды»,